Глава 13. В конце маршрута мне пришлось немного ускориться. Нас встретил большой отряд, который сопроводил меня к месту сбора императорского войска. Армия меня впечатлила. похоже император выгреб всех, кого только смог. На глаз не определишь, сколько тут солдат. Тысячи палаток. Расположилась армия на берегу реки около моста. Как я узнал немного позже, на другом берегу располагалась территория неприятеля, ну или мятежников. В общем, там осели все одержимые. Я думал, что меня потащат в шатёр императора. Он был приметный и огромный, чтобы там могли собраться все полководцы и командиры. Только у главы государства на мой счёт были другие планы. Меня посадили в одну из карет, а рядом сел тот самый почтенный господин, которому его дворце показывал на одержимых. Снова потребовалась моя помощь. Опасался император, что среди его магов имеются одержимые. Мне нужно было их найти». Около двух часов я проторчал в карете, наблюдая за тем, как сильные мира сего собираются на совещание. Опасения императора подтвердились. В его окружении оказалось два одержимых. Видно, они прибыли с какими-то аристократами и сейчас внимательно слушали, что будет делать имперская армия. Я на них указал, и меня отпустили. Правда, на время. В это время мой отряд уже устанавливал палатки. «Встали с самого края. Бардака тут не было, всем указывали место. Просто не ожидали, что мой отец такой большой отряд приведёт. Вот и приказали встать с краю. Так даже лучше. Когда армия двинется, будем самыми последними». Не успел я в сопровождении охраны вернуться обратно, как примчался граф. Как оказалось, император поручил ему организовать безопасность мне и моему сыну. Он хоть и был в курсе того, что я собираю свою армию, но, видимо, не знал, что у меня уже столько людей». «Да, в бою не участвовали, но выглядели довольно серьёзной силой». «Неожиданно», — проворчал он, осмотрев наше воинство, а после посмотрел на моего отца. «Знаете, я очень рад, что вы теперь в нашем роду». «Приятно слышать», — ответил любезностью мой отец. «Постараемся не посрамить честь рода». «Вашего сына, как его супругу с ребёнком, мне придётся забрать. Это личный приказ императора». «Куда нас?» — спросил я. «Неприятно, когда вот так общаются, как будто ты пустое место». «Туда, где большинство наших магов», — сообщил мне граф. «Там ты со своей семьёй будешь в большей безопасности. Вообще, его императорское величество предлагает забрать вашего сына на время к себе, там о нём позаботиться». «Нет», — тут же заявила Ирена. «Мой сын будет со мной. Да и кто за ним присматривать будет? Ваши воины!» «Я просто предложил», — поморщился граф, заметив, что женщина приготовилась к скандалу. «Идёмте за мной». «Служанкам тоже можно», – заметил он двух девушек. Шатёр, в котором мы должны были жить какое-то время, располагался недалеко от императорского. Магов тут было очень много, как мне кажется, все из имперского рода. Признаться честно, мне такое соседство не очень нравилось. Я вертел головой и опасаясь, что тут тоже есть одержимое, но никого не заметил. Благо, что Эль определили в мою охрану, так что он был неподалёку. Сбылась его заветная мечта – быть рядом с императором. Я думал, что граф его заберёт, но нет». Зато маги, которые занимались моей охраной и охраной Ирены, куда-то делись, выполнили свою задачу. «По лагерю не ходи», — перед уходом сказал мне граф. «Уже все знают о том, что благодаря тебе уничтожили предателей». «Мне теперь из-за этого и своих стоит опасаться?» — спросил я. «Тебе стоит опасаться всех. Мало ли, кто умер по твоей наводке. а Вдруг отомстить захотят. В общем, делай, что говорят». «Когда в поход пойдём?» — спросил я. «Скоро», — проворчал граф. «Ты торопишься?» «Не особо. Просто хотел вас кое о чём попросить. У меня отряд большой, но опыта у большинства воинов никакого. а Вы же наверняка участвуете в разработке планов на эту военную кампанию». «Разумеется. Что хотел-то?» «Чтобы моих ребят в первые ряды не ставили. Полягут все. Столько сил вложили». «Видно будет. Они же воины. Так что если погибнут, значит плохо тренировались». «Пока мы стояли, удалось узнать последние новости». Ильматар не стеснялся ходить по лагерю, коротая время. Война, по сути же, началась. Разъезды то и дело сталкивались друг с другом, потери несли обе стороны. Когда мы сюда ехали, я заметил, что в деревнях нет крестьян. Думал, что они сами убежали, но оказывается, им приказали на время покинуть это место. Дело в том, что одержимые иногда прорывались сквозь заслоны и вырезали целые деревни. Вообще они старались уволочь крестьян на свою территорию, но когда не получалось, просто убивали всех. От малых детей до стариков. Также мне стало известно, что армия у нас не одна. Наступление на мятежников, так как тут называли, начнётся в одно время и сразу с трёх сторон. Войско, которым командовал император, было самым многочисленным. Граф оказался прав насчёт того, что мне нужно быть осторожным. За пару недель меня пытались убить три раза. И это были неодержимые, а простые люди. Но от этого не легче. Возможно, кто-то позарился на огромные деньги, которые обещали за мою голову. О покушениях мне говорил глава рода. Он иногда приходил. Шатёр императора был рядом, поэтому не надо далеко идти. При этом я ни разу не видел возможных убийц. Их перехватывали ещё на подходе. Вскоре мне приказали обойти с охраной весь военный лагерь и осмотреть остальных магов. Что я и сделал. Похоже, одержимые решили не рисковать, потому что никого из них я не обнаружил. Тем временем армия потихоньку начала сбор, готовились выступать. Забегали солдаты, начали сворачивать палатки и шатры. Вскоре нам с супругой пришлось расстаться, потому что я, как боевой маг, буду недалеко от императора, а она в обозе, лечить раненых. Один раз мне удалось сходить к обозникам. Каково же было моё удивление, когда, кроме своей супруги, я там обнаружил двух своих сестёр с кучей учеников Академии. Похоже, всех магов выгребли, кого только смогли, даже учителей. Большинство из них были отправлены в отряды воинов, которые первыми примут удар. Но были те, которые остались в обозе, например, бывшая наставница моей супруги. Нужно ли говорить, что охрана тут была приличная? В том числе она состояла из боевых магов, а не только из простых воинов. Я думал, что император проигнорировал весть, которую ему послала богиня, но, несмотря на свою занятость, а я видел, что у него постоянно какие-то собрания, глава государства встретился со мною с глазу на глаз. «Повторите, господин барон, что вам сказала богиня?» – потребовал он. Я повторил сказанное. «Думаю, скоро на нас нападут», — добавил я. «Поэтому богини приказывают поторапливаться». «А насчёт крестьян? Ничего не сказала?» — вздохнул мужчина. «Нет, Ваше Императорское Величество», — покачал я головой. «Скорее всего, из них создают монстров. Я читал об этом в древних книгах из вашей библиотеки». «Мне тоже доводилось такое читать, но как-то это в голове не укладывается. Ладно, с этим позже разберёмся». «То, что к крестьянам такое отношение, нам даже на руку. войски мятежников разброд. Даже несколько небольших восстаний было. Не думаю, что их будет сложно разбить. Для вас есть важное поручение. Выполню любой приказ», — с готовностью сказал я. «Вы должны проникнуть на территорию мятежников и освободить магов. Справитесь?» «Приложу для этого все силы», — кивнул я. «А что за маги?» «Нам стало известно, что мятежников...» Или, как вы их называете, одержимых. В общем, у них в плену больше трёх десятков магов. Держат они их в одной из крепостей. Охрана там хорошая, но не такая серьёзная. Вполне может получиться их освободить. Как нам стало известно от верных людей, держат их там в каких-то особых клетках. Насколько мне известно, вам доводилось сталкиваться с подобным материалом? «Доводилось», – вздохнул я. «Не переживайте, пойдёте не один. Будет группа магов». «Вы не главный, просто поддержите их. Там на самом деле очень сильные маги. Не хотелось бы, чтобы их всех убили. У нас каждый маг на счету». «Что молчите?» После короткой паузы спросил император. «Неужели не интересно почему посылают именно вас? Ведь со стороны это может показаться довольно глупым поступком». «Ну, вам виднее, ваше императорское величество», позволил себе улыбнуться я. Причина, из-за которой мной решили рискнуть, была простая. Какому-то идиоту из окружения Императора пришло в голову, что если мне покровительствует богиня, то она постоянно наблюдает за мной, а значит может уберечь от любых бед. Мне прям так об этом и сказали, чем сильно удивили. Но впрочем, свои мысли вслух я высказывать не стал. Само собой, кроме меня в поход отправлялся эль и ещё десяток магов. Наша армия стояла на берегу широкой судоходной реки, вот решили провести эту вылазку в стан врага по воде. Были в отряде такие маги, которые могли прикрыть наши кораблики от посторонних взглядов с помощью магии. Особо не переживая за то, что одержимые могут нас увидеть, армия начала занимать левую сторону реки. Причём делала это без боя. Мятежники даже не попытались хоть как-то этому помешать. Конечно, такое пассивное поведение наводило на мысль, что сейчас вся вражеская армия занялась другим имперским войском, а нас оставили на потом. Было всего три корабля. Нам предстояло пройти четыре дня на них, а потом углубиться в захваченную территорию, взять небольшой замок и освободить пленных. Всё это мы должны были проделать с десятком магов и около двух сотен солдат. Так себе затея. К сожалению, сколько врагов нас ожидает, мы не знали. Как и то, почему наших магов держат так близко к границе. Возникала мысль, что это банальная ловушка, но не думаю, что в окружении императора одни идиоты. Надеюсь, они подобное обдумали и всё предусмотрели. «Берег реки опустел. Тут было полно деревень, но в них не было людей. Вообще никого. Часть деревень была сожжена, часть просто покинута людьми. Имелись и такие, где стояли виселицы, на которых болтались останки тел несчастных крестьян. Не знаю, кто их убил, но, скорее всего, это сделали мятежники. Имперские отряды, которые тут проникали на территорию противника, не могли такое сделать. Им это незачем. Несколько раз видели разъезды противника». «Хорошо, что там не было магов. Не могли простые люди нас заметить. Маги скрывали наши корабли». «Один раз удалось увидеть беглецов. Мы как раз прошли поворот реки, когда увидели группу людей человек в сорок». «Смотри!» – толкнул меня локтем Эльматар. «Он тоже глазел на берег». «Вижу!» – кивнул я. На берег выскочили женщины, дети, мужчины. Похоже на то, что все они из одной небольшой деревеньки и решили убраться подальше от войны. Река была широкая. Они делали плоты, но не успели». Показался отряд всадников. Люди на берегу сразу засуетились. Раньше нас заметили опасность, столкнули брёвна в воду и поплыли на другой берег. От берега им удалось отплыть метров на сорок, после чего показались преследователи. Побегли сам тут же начали стрелять из арбалетов и луков. «Специально не попадают», – прокомментировал увиденный ЛАР. «Да, командир моей дружины, несмотря на то, что армия готовилась к выступлению, и он должен был быть с ней, отправился со мной. Сам уговорил». «Хорошо, что Эгона постоянно была с моей супругой, она занималась её безопасностью. Хотела с нами напроситься и Каира, но её оставили. Слишком слаба». Лар оказался прав. Несмотря на невеликое расстояние и на то, что крестьяне плывут кучно, в них не попал ни один арабалетный болт. Дали уйти. «Одержимым нужно надеяться только на своих монстров», хохотнула Лиматару, увидев как воины мятежников исполняют приказы. «Такие могут запросто в спину ударить». Похоже, их вояки сами не рады своему начальству». Все крестьяне смогли благополучно добраться до противоположного берега, а там их уже встречал наш разъезд. Надеюсь, что у этих людей всё будет хорошо. Их не должны тащить к палачу, они не воины и не маги, простые пахари. Вскоре мы прибыли к месту выгрузки, и встал вопрос, где спрятать суда. Если их заметят, а этого исключать нельзя, то ничего хорошего нас не ожидает. Магов, которые могли бы дальше прятать сюда заклинаниями, мы тут оставить не могли. Ещё неизвестно, что нас ждёт в крепости. В общем, решили просто прикрыть ветками и надеяться, что их никто не заметит. Так себе затея. Потому что листья на ветках скоро пожелтеют и могут привлечь ненужное внимание. «А ну-ка, отошли все в сторону!» – скомандовал Альматар, подойдя к воде. Место тут было глубокое, но маг приказал воинам отогнать корабли немного дальше от берега. «Что ты хочешь?» – спросил я. «Сейчас увидишь», — усмехнулся он, — «как работает настоящий маг воды». Старик взмахнул руками, и в следующий миг один из кораблей начал погружаться в воду. Эльматару никто не мешал, хотя у всех на лице появилось беспокойство. Не понимали, что задумал маг. «Да и мне тоже подобное было непонятным. Он что, утопить их хочет? А если нам придётся удирать, как тогда быстро их из-под воды поднять? Велика вероятность того, что за нами будет погоня». Вскоре все три корабля скрылись под водой, а мак кровь из носа, пошла от перенапряжения. Корабли были весельные, но полностью скрылись под водой. «Ты их из воды быстро достать сможешь?» – полюбопытствовал я. «Или придется вытаскивать на берег, вычерпывать воду и только после этого плыть? А течением корабли в сторону не отнесет?» «Сколько вопросов!» – поморщился Эль Матар. «Поверь, мой юный друг, чтобы поднять корабли с дна, мне достаточно щёлкнуть пальцами. Тем более, вода в них не попала, они сейчас как на поверхности. Ты разве этого не заметил?» Когда корабли погружались в воду, я на самом деле увидел, что воронка не образовалась. Разумеется, смотрел я на проделанное Эльмотаром магическим зрением и видел, что вокруг кораблей образовалось что-то вроде плёнки. Сейчас уже ничего не видно, вода всё скрывала. Хотя те места, где находились сюда, были немного светлее. Впрочем, чтобы это заметить, нужно пристально вглядываться. Трудно не согласиться, что старый маг спрятал наши корабли надёжно. «А если вас, господин маг, убьют? Что нам тогда делать?» Не сдержал любопытство один из имперских магов. «Как эти корабли поднять? Я тоже маг воды. Может быть, покажете заклинание?» «Надо же! Какая жалкая попытка узнать о моём личном заклинании!» С презрением в голосе ответил Эльмотар, окинув мага таким взглядом, как будто на дохлую крысу смотрит. «Тебе нужно самому больше думать, а не пользоваться наработками более опытных и мудрых магов, иначе ты и останешься серой посредственностью». «Я бы вас попросил меня не оскорблять», – прошепил маг. «Господа», – влез в разговор ещё один имперский маг, – «вы тут ещё дуэль устроите. Нам только между собой конфликтов не хватало». «Да какой конфликт может быть между сильным магом и сопляком?» Усмехнулся мой друг. Оппонент старика на самом деле был намного моложе, но тоже в возрасте. ильматар хватит!» — оттащил я за рукав мага. «Чего ты на него так взъелся?» «Да меня после путешествия в Султанат все имперские маги раздражают!» — проворчал мой друг. «Смотрят на остальных, как на дерьмо. Глотки бы им всем вырывал! Неучи дворецкие! Сбродник чёмный!» Хорошо, что говорил он тихо. Так что кроме меня и Лаара, который уже приготовился к схватке, никто слов мага не слышал. «Когда выдвигаемся?» – спросил я у нашего командира. «Когда тебе скажут, тогда и пойдём, барон». Неожиданно окрыслался на меня оппонент Эльматара. «Твоё дело приказы выполнять». «Слышь, ты, командир Херов, со своими слугами так разговаривать будешь. Я вообще не к тебе обращаюсь», – зло сказал я. «Господа!» – снова повысил голос старший. «Достаточно!» Идти будем по ночам, а до этого сидим тихо. Костры не разводим. Караулы выставили. Все остальные пока отдыхайте. Ночь будет тяжёлая.